Глава 21 Когда-нибудь пробовали внедрять на международном уровне ответственный проект, в котором задействованы представители нескольких рас и культур, а правовая база для него толком не отработана. И никто, в принципе, такого раньше никогда не делал, так что опереться на чужой опыт нельзя. Плюс проект такого рода, что потенциально способен угрожать здоровью разумных существ, а сертификационных стандартов, для этой области нет и в помине. Так что вам приходится одновременно с продвижением своей задумки доказывать разнообразным проверяющим инстанциям, что все безопасно, а вы сами – безобидная няшка, э, то есть заслуживающий всяческого доверия специалист, который полностью продумал и производственный процесс, и результат. Комиссии же, естественно, этому не верят, потому что они таких безобидных няшек навидались во всех видах, в том числе и в гробу, куда те периодически укладываются сами и укладывают окружающих. А теперь умножьте все это на два. Таких проектов у нас две штуки, и никто вам не собирается давать послабления ни по одному из них. И главное, ругать некого. Сам напоролся. Итак, у меня сейчас этих сложных проекта два. Во-первых, отладка производства оранжевой слизи ЗОК в промышленных масштабах. во-вторых, кулинарный конкурс. В первом случае технических загвоздок вроде бы нет. По отдельности, каждая раса, которую я задумал напрячь, владеет своим куском технологического процесса. 3.14 могут поставлять алиерит и производить из него колбы. Станционные фабрикаторы могут сбрасывать их в атмосферу газового гиганта. Платформа Prey будет их облучать, дроны Тараи доставать а лаборатории таласианок возьмутся работать с тем, что получится в итоге. Однако же, когда я начинаю собирать эти компоненты вместе, проблемы множатся, как на дрожжах. Для начала со мной связывается наш доктор Сонг и напоминает, что исследование ЗОГ в качестве антидепрессанта, релаксанта или рекреационного наркотика не одобрено и не сертифицировано Содружеством. Хорошо, говорю я. Как его сертифицировать? «Я могу помочь оформить документы», — отвечает доктор. «Но это будет ад. Вы задохнетесь в проверочных комиссиях». «Будем считать, что я мазохист», — отвечаю я. «Начинайте процесс». Затем главный инженер Тамирл, который отвечает за размещение плазменной платформы Prey, предупреждает, что у зайцев несовместимый формат источников питания и нужно срочно клепать переходники». Между тем, та же Сонг, чтобы и счастливо жилось, доказывает, что в ее медслужбу стали чаще обращаться Преи, и у всех нервы шалят. Когда я пытаюсь разобраться в проблеме, оказывается, что у зайчишек, живущих в модуле, не сварение и понос от мысли, что теперь с ними будут соседствовать их же вояки. Полное удивление спрашиваю самахана неужели население так боится собственного флота? Про себя, впрочем, думаю, что для некоторых имперских сеттингов это наоборот характерно. «Нет, что вы, капитан!» — отвечает Самохан. «Наше население обожает и уважает защитников Отечества!» Слова его звучат довольно убедительно. «Просто всем кажется, что если на станции появился военный контингент, значит, на нас планируют напасть. Мы пробовали объяснять людям, с чем это связано, но...» Самохан разводит лапками, его ушки обвисают. «Не очень-то нам верят. К сожалению, теперь наши жители считают, что мы их попросту успокаиваем в сложное время». «Нам стоит ожидать массового бегства Преи из вашего модуля и снижения числа арендаторов?» Спрашиваю я с неприятным чувством. «Нет», — отвечает самахан «Большинство из них не может просто так взять и уехать. У них подписаны рабочие контракты, Мало кому по силам выплатить неустойку. А те, кому по силам, обычно из числа ценных специалистов, которые кровно заинтересованы в наших урожаях. Нет, капитан, просто так они не сбегут. Однако им очень тревожно. Хм, говорю я. А если я выступлю в вашем модуле, объясню, в чем причина размещения платформы на станции. Это поможет? Предлагаю просто из вежливости». Если уж они собственной администрации не поверили, то с какой стати им верить мне? Но Самохан тут же с энтузиазмом соглашается. «Это будет очень кстати! У вас, капитан, репутация человека, который слов на ветер не бросает!» Так и приходится мне сочинять выступление для заек. «Пустяки, конечно, но игра ведется в реальном времени, так что два часа из моего дня долой!» А часов и так категорически не хватает, потому что на станцию начинают сыпаться проверка за проверкой. И по сравнению с этими проверками адмирал Виоланна начинает казаться несерьезным милым развлечением. В конце-то концов с ней довольно просто удавалось справиться. С бюрократами номер не проходит. Приходится детально рассказывать о нашем процессе, показывать документы, водить по станции и показывать оборудование. К счастью, часть работы мне удается свалить на Брия и Нирса, но не настолько большую часть, как хотелось бы. И это только те проблемы, которые связаны с размножением ЗОГ. С нашим конкурсом высокой кухни проблем еще больше вагоны маленькая тележка. Казалось бы, где создание с нуля целой производственной цепочки и где произведение обыкновенного... ну ладно пусть не но все же концептуально нового соревнования. Площадка есть, средства есть, хоть и мало. С призовым фондом тоже определились. То есть, ладно, призовой фонд тоже изначально представлял проблему. В казне станции просто недостаточно денег, чтобы адекватно наградить победителей. И тут мне вовремя стукнуло в голову, что награждать их в принципе непродуктивно. Мне вовсе не нужно, чтобы лучшие кулинары галактики получили по пачке кредитов зубы и разъехались обогащать ими экономику родных планет. Мне нужно, чтобы они остались у меня на станции и начали поднимать мою экономику. Поэтому в качестве приза я предложил бесплатную, ну, за символический кредит в месяц, аренду ряда помещений на станции для открытия заведений общепита. За первое место можно получить точки в центральном кольце хаба, за пятое мы решили сделать пять призовых мест. В третьем кольце. Вдобавок все призеры получают бесплатную помощь инженерного состава станции в оборудовании этих точек и бесплатную же рекламу на станционных информационных экранах. То есть, следите за руками. Я фактически превратил в приз то, что мне нужно. Сам собой горжусь. И до сих пор не понимаю, как это вообще мне в голову пришло. Наконец-то наладил контакт с внутренним эффективным менеджером. Но после того, как идея с призами доработана, должным образом сформулирована и записана в программу, выясняется, что никто на станции не умеет организовывать конкурсы. Это во-первых. И ни у кого нет времени на то, чтобы взять эту организацию на себя в дополнение к своим рабочим обязанностям. Это во-вторых. Хоть нового человека нанимай. Но тут внезапно вызывается помочь Брия. «Если не возражаете, капитан, я попробую свои силы». Говорит она, всегда хотела заниматься чем-то подобным. И это снова живая Брия, причем в своей более флиртующей ипостасии, если судить по тому, как она блеснула на меня глазками при этих словах. Не подмигнула, нет. Но так поглядела искоса, что другой бы женщине для выражения той же идеи потребовалось бы присесть вам на колени, надев платье с декольте. «Хорошо», — отвечаю я, — «только рад буду». «Но это ваша задумка», — продолжает она, «и мне потребуется ваше одобрение по многим пунктам». «Ладно, соглашаюсь я. Еще не понимаю, что мне это будет стоить остатков сна по ночам. Потому что еще когда проглядывать все эти бесконечные письма Брия и согласовывать программу конкурса, как не лежа в своем номере и глядя на планшет?» Времени в рабочем дне попросту не хватает. Но тут есть один плюс. Живого оператора Брия явно тоже захватила эта идея, и мы с ней частенько сидим в конференц-зале голова к голове или общаемся через мессенджеры, обсуждая предстоящий конкурс со всех сторон. В основном я соглашаюсь с тем, что предлагает Брия. Она очень хорошо знает станцию и прекрасно определяет, где лучше проводить каждый этап. Еще она разбирается в том, как работает межгалактическая система связи и то, что заменяет СМИ в межзвездном содружестве. Без нее я бы даже не знал, как этот конкурс в принципе рекламировать. Однако есть один аспект, в котором я требую полного согласия с собственным мнением. Концепция. Нам нужна такая еда, которая хорошо продается, говорю я, которую все покупают охотно, только сойдя с космического корабля, и берут с собой, чтобы было чем перекусить в дороге первое время, пока на их лайнере не откроется кафетерий. А это значит, нам нужна невысокая кухня или что там ее заменяет на далеких звездах. Нам нужна уличная еда. Но на станции Узел нет улиц. Брия делает вид, что не понимает меня. Я имею в виду такую еду, которую продают на улице, чтобы быстро перекусить и пойти дальше. Объясняю я. Жирная, сладкая, соленая, сытная. Такая, которую можно есть одной рукой. Такая, которая взывает к нашим древним инстинктам, чтобы набить живот, чтобы много калорий сразу и чтобы эти калории легко усваивались. Для нашего вида это углеводы, особенно глюкоза и жиры. Ну и соль всегда повышает аппетитность. А для вашего? Тоже углеводы и глюкоза. Неохотно признается Брия. Но капитан, для толосианок потреблять такую еду будет равнозначно преступлению. Как будто мы стремимся к прорастанию. Может быть, ее и будут покупать, но открыто это делать постесняются. Ага, говорю я. То есть толосианки-адептки зош по неволе. Что такое зош С любопытством спрашивает Брия. А я в очередной раз завистливо вздыхаю насчет того, насколько преданных делу нердов удалось создателям игры набрать в команду. С какой самоотдачей этот оператор отыгрывает инопланетянку? Любо-дорого смотреть. «В общем, вы хотите разнообразить меню?» – спрашивает меня Брия. «Не меню», – поправляю я. «Только общие принципы. Еда должна быть максимально аппетитной для представителей большинства раз, максимально простой в сервировке и, желательно, подходящей для поедания без столовых приборов. Ну, точнее...» Давайте сделаем несколько номинаций. «Еда на ходу» и «Еда с тарелки». И еще отдельно для десертов и основных блюд. Десерт — это сладкая еда, так? Морщит лоб брия. Принято подавать во время отдельной промежуточной трапезы в середине дня, именуемой «вечерний чай». А, нет, чай — это название напитка. Теперь я не знаю, то ли аплодировать в жеванию в образ, то ли раздраженно морщиться По-моему, она уже немного перебарщивает. Некоторым, я знаю, нравится такой отыгрыш поверхностного знакомства инопланетян с человеческой культурой. Как будто у людей только одна культура. Только не мне. Поднадоело. Да, все же поправляю я. Но чаще это небольшая сладость, которая съедается после основной питательной пищи. В качестве награды? – спрашивает Брия. Какая замечательная идея! Возможно, так и нам было бы проще переносить комплексные обеды. Содрогаюсь, представляю Таласианский комплексный обед. Я уже кое-что о них слышал и читал. Если вкратце, концепция та же, что у пратческого гномьего хлеба. Таласианский комплексный обед воспитывает героев. Эпических. Возможно, говорю я. Попробуй предложить эту идею вашей старейшине. Представляю, как она будет писать кипятком. «Впервые слышу это выражение», — улыбается мне Брия. Но, должна признаться, звучит очень образно. Смешинка в ее голосе так заразительна, что я напрочь забываю свое раздражение клише. Пусть сколько угодно подтрунивает над этими забавными и сложными земными обычаями, лишь бы продолжала мне улыбаться. «Ну ладно», — говорит тем временем Брия. «Теперь, когда мы поговорили о самом меню», Давайте перейдем к санитарным нормам. Очаровательный хмель близости симпатичной девушки тут же развеивается, сменяясь колким и острым разочарованием. Мало что может быть менее скучным, чем санитарные нормативы при проведении кулинарного соревнования. Разве что нормы противопожарной безопасности. Но если бы меня и ими начали грузить, я бы устроил бойкот игры, бомбардировал бы разработчиков жалобными письмами. Очень жалобными. Закатываю глаза и перехожу к санитарным нормам. А что делать? Вот что гласят объявления, которые транслируются по всей инфосистеме станции последние пять дней. Неделя инопланетной кухни на станции «Узел». Так ваши вкусовые рецепторы еще никто не удивлял. А пищеварительный тракт тем более. Быстро, вкусно, зрелищно. Приходите! Мероприятия проводятся в Центральном кольце Хава с 14 по 18 по основному времени, каждый день, кроме выходных. Между прочим, сочинить их было труднее, чем кажется. Мы с Брио ломали голову, пытаясь сделать так, чтобы текст звучал и информативно, и завлекательно, и давал верное представление о том, что будет происходить. Впрочем, зазвать зрителей — это мелочи. Обыватели везде, даже в космосе, упадки на бесплатные развлечения. А мы ни с кого денег брать не собираемся, нам гораздо важнее обеспечить массовую явку, чем заработать. Ведь все те, кто придет на конкурс и останется на дегустацию, если повезет, право попробовать разыгрываем в лотерею. Потенциальные клиенты будущих ресторанов. Гораздо труднее было найти участников, достаточно сумасшедших чтобы желать попробовать, и достаточно разумных, чтобы после краткого интервью я не отсеял их как явных психов. А такие тоже подали заявки. Но еще, разумеется, эти будущие владельцы ресторанов не должны были быть совсем уж банкротами. Мы с Брио решили, что оплачивать им дорогу до узла это уже что-то запредельное. Пусть все-таки приезжают сами. Мы и так им всяческие преференции для заработка обеспечили. В попу дуть, никто не собирается. А ведь еще предстояло устроить пробный конкурс для всех этих участников. Ну, не совсем конкурс. Баллов мы на нем не ставили и победителя не определяли. Мы вообще не сводили участников в одном помещении. Наоборот, назначили каждому отдельное время и место и устроили индивидуальное прослушивание. Нам нужно было проверить, соответствуют ли их рецепты концепции конкурса, убедиться, что никто не планирует отравить жителей станции, а заодно подтолкнуть к созданию более зрелищных способов подачи. В смысле, если какое-то блюдо можно приготовить на открытом огне с помощью причудливого агрегата, желательно еще украшенного разноцветными лампочками или с помощью серии направленных взрывов, пусть конкурсанты изберут именно этот способ. На лекциях по маркетингу нам рассказывали, большая часть успеха продавцов сладкой ваты не в самой сладкой вате, которая не более чем сженный сахар. Половина успеха в том, что она готовится на виду у публики и дети видят, как на палочку наматывается невесомый разноцветный съедобный пух. Поэтому да здравствует шоу! Кстати говоря, сладкая вата тоже есть в конкурсе потому что удовлетворяет выставленным мною критериям. Как почти чистая глюкоза, она подходит всем расам без исключения, даже саргам. Впрочем, когда мы с доктором Сонг закопались в медицинские файлы, выяснилось, что мое восприятие саргов как насекомых ложное. На земные деньги они больше напоминают рептилий, а якобы рептилии-соноранцы санаранцы Оказались чистые воды млекопитающими, красная мускулатура, умение контролировать температуру тела, вот это все. На насекомых же более всего походили о микро, которых я, естественно, воспринял как чистыми млекопитающими, белки и белки. Впрочем, черт с ней, с таксономией инопланетных видов. Главное тут вот что. Доктор Сонг со своей командой проверила все конкурсные блюда, и каждому была присвоена цветная кодировка. Зеленые блюда, те, которые можно есть всем расам без исключения, сюда попадала пресловутая вата и еще кое-какие сладости. Желтые, те, которые можно большинству раз, но имеются исключения. Красные блюда, те, которые можно только небольшому проценту раз. И черные блюда, потенциально ядовитые для большинства раз, но некоторым можно употреблять их в ограниченных дозах, на свой страх и риск. Все блюда из красной, желтой и черной категории мы обязали подавать с упаковками со списком раз для которых это блюдо полностью или частично ядовито. Также эта информация кодировалась специальным кодом на упаковке. Этот код могли расшифровать личные коммуникаторы и некоторые импланты дополнительной реальности, как объяснила мне доктор. «Все равно найдутся идиоты», которые будут это есть, а потом блевать», заявила она. Но тут уж мы бессильны. Да, разумеется, даже черные блюда вызывали максимум жестокий понос или легкое отравление. Компоненты, которые могли привести к летальному исходу хотя бы у одной расы при потреблении в разумных количествах, мы на конкурс не допустили вообще. И это было самое сложное. Попробуйте убедить десяток поваров, что их фирменное блюдо ничего не потеряет во вкусе, если заменить фирменный ингредиент не таким фирменным. А уж чего стоило заставить некоторых разгласить фирменный секретный ингредиент, я вообще вспоминать не хочу. Вроде все разумные существа, вроде бы никому не должно хотеться случайно прикончить клиента, но нет, будем скрывать до последнего. Но так или иначе эти хлопоты завершены. Игра тоже оценила их высоко. За разные этапы проекта мне оцыпали около 1000 очков репутации. Еще 500 за продолжение работы по проекту ЗОК. Да плюс еще остальные статы подтянули. В центральном коридоре хаба временно демонтированы перегородки между заведениями, чтобы получилось большое пространство. Фасады бывших здесь ранее едален тоже частично демонтированы. Оставлено ровно столько, чтобы можно было закрепить рекламные постеры. Теперь все, кто проходит по коридору, могут сквозь эти несуществующие стены увидеть, что происходит внутри. А там выстроились столы с разложенными по ним ингредиентами. Аппетитно аж жуть! Стоят длинные скамьи для желающих понаблюдать и мягкие диваны для жюри, и ведущий с микрофоном собирает народ. «Уважаемые разумные, не проходите мимо! Сегодня у нас великий день!» День, когда рождается интергалактическая кухня. Ведущего, кстати говоря, сгенерировала игра. В смысле, он появился на рынке труда, когда мне понадобился соответствующий сотрудник. Я охренел, когда увидел в списке доступных для найма самого Абдуркана Рахмана. Однако вот он, товарищ из Сигуру, то есть той же расы, с которой принадлежит мафиоси Вергаас. Длинная рожа, длинные конечности, общая имбицильность внешности. И все же знаменитого этнографа и публициста узнают, многие заворачивают специально, чтобы попросить у него автограф. Некоторые даже держат в руках аналоговые экземпляры его книги. Не бумажные, а на пластиковых или кожаных листах. То есть мне с ним повезло, дело он свое знает. Ранее я разрывался, что наблюдать лично? Открытие конкурса или запуск первых капсул ЗОК в атмосферу нашего Сатурна? С одной стороны, в кулинарии у меня личный интерес, с другой – сил я в оба этих проектов вложил примерно половину, а попробовать виртуальную еду все равно не смогу. Победил кулинарный конкурс, в основном именно из-за Абдуркана Рахмана. Очень уж мне понравилось его описание раз. Интересно было, как нейросеть будет обыгрывать этого персонажа. Конкурсанты – команды из трех человек, реже четырех поваров самых разных видов. Гордо стоят каждый позади своего стола, изо всех сил демонстрируя, что уж они-то способны стать родоначальниками межгалактической кухни единолично. А кто сомневается, того пустят на котлеты. Типичное, в общем, выражение лица для тех, кто работает на кухне. Сам я стою сбоку, позади огороженной ложи для членов жюри. От станции там доктор Сонг, плюс еще по представителю от каждого модуля. Сперва я сам хотел жюрить вместо доктора. Потом опомнился. Какой смысл, если я способен судить только по эстетической привлекательности? Да и мне нужно, чтобы эти повара удовлетворяли запросы тех, кто в игре. И тут я вижу, как среди собравшуюся толпу ко мне протискивается Брия. Очень рад ее видеть. Тем более, что с первого взгляда понимаю. Передо мною не непись. Сложно сказать, как я наловчился это определять. По выражению лица, что ли? И тем не менее определяю. «Привет!» Радуюсь я ее приходу. «Решили все же составить мне компанию?» «Капитан!» Говорит она вместо приветствия. «У нас проблема». «В чем дело?» Спрашиваю я. «Сарги оскорблены из-за запуска проекта зок и настолько сильно, что угрожают вывести свои фонды со станции». «Чего?» Не понимаю я. Они заявляют, что это неуважение к ним и нарушение их художественного видения. Последние слова Брия тонут в сигнале гонга. Абдуркан Рахман объявляет начало конкурса. Да, ни минутки свободной Деньги. Счет станции. 198 тысяч 443 кредита. Личный счет. 120 тысяч 305 кредитов. Характеристики Капитана. Репутация – 4653. Харизма – 140. Компетентный лидер. Дипломатичность – 230. Предприимчивость – 140.